Глава двадцать шестая. Я подавила смешок. Когда мы однажды вывезли бандюша на выставку, то не получили даже самого завалященького диплома, а старый судья обозвал нашего пса генетический мусор. Бензи в это время, помахивая хвостом и улыбаясь во всю пасть, облизывал посетителей выставки. Остальные питы, которых хозяева держали на толстых цепях, скалили зубы и пытались немедленно выяснить отношения. Их даже на ринг выводили поодиночке, настолько злобными оказались собаки. Все, кроме Банди, который непривычный ни к поводку, ни к строгому ошейнику, подбегал к людям и преданно заглядывал им в глаза. Особую любовь у него вызывали дети, жующие чипсы и мороженое. Домой мы возвращались расстроенные, нам ничего не дали. Только Бэнзи был абсолютно счастлив. Он провел великолепный день, поносился по огромному полю, подружился с парочкой баллонок и истребил невероятное количество строго запрещенной вкусной еды, которую, стоило нам только отвернуться, засовывало ему в пасть ребятня. «Да не расстраивайся ты», — утешала зайка Маню. Девочка всхлипнула. «Ага, у всех жетоны, дипломы, а у нас генетическим мусором обозвали». «Мы любим бандюшу», — влезла я в разговор. «Неужели он стал хуже от того, что не получил значка?» «Нет», — разрыдалась Маруська. «Но медальку все равно хочется. Я девчонкам сказала, что мы на выставку едем, теперь дразнится станут». «Будут тебе награды», — неожиданно сказал Аркадий и развернул «Мерседес». «Ты едешь назад на выставку?» — испугалась я. «Ой, только не надо скандала! Судьи, в общем-то, были правы. Питбуль обязан быть сердитым». вседите смирно», — велел Аркадий, тормозя у магазина «Спортивный мир». «Сейчас вернусь». «Зачем ему сюда?» — удивилась я. Наверное, решил купить плавки, предположила зайка. Или кроссовки. Кеше не было минут двадцать, потом он вышел, неся в руках штук десять золотых и серебряных кругляшей на ярких лентах. Эй, дружок, велел он Банди, иди сюда. Пит выскочил на тротуар. Ну-ка, забормотал Кеша, подставляешь шею. Вот это, на синем шнурке, за первое место по поеданию чипсов. Теперь золотую медальку за добрый нрав. Через пять минут Банди запрыгнул в машину. Кеша сел за руль «У нас имеется шесть золотых, — сообщил он, — пять серебряных и три бронзовые награды. Эх, жаль, кубок забыл купить. А ты, Манька, смело ври подружкам. У моего Пита больше всех отличий». Я покачала головой. Да уж, вряд ли найдется в Москве пес, обладающий медалью, на которой выбито за победу в соревнованиях конькобежцев. Правда, она одна такая, остальные были без надписей. Поэтому, сами понимаете, подходить к бандюше со стороны зубов совершенно безопасно. Вот залезать до уморока он может, а укусить — никогда. Я бы лично поостереглась приближаться к нему сзади, потому что при любом намеке на опасность бандюша мигом делает лужу. И Аркадий об этом великолепно знает, поэтому и предложил Паше зайти с хвоста. С одной стороны, это некрасиво. Бедный Паша не подозревает, с какой части банди более опасен. С другой, я отлично понимаю Аркадия. Мужчины, кряхтя оторвали пита от пола и потащили его вверх по лестнице. На лапах пса висели кирпичи. Больше всего бандюша напоминал вывороченный из земли памятник собаке Павлова. «Сейчас его затащат в мою ванну, и угадайте с трех раз, кому поручат сбивать камни, отзирать битум и мыть собаку». «Надеюсь, у вас нет сомнения по поводу кандидатуры». «Ею, естественно, окажусь я». «Что у нас происходит?» — раздался голос, и в холл вошел Дегтярев. Дима начал путанно объяснять полковнику, в чем дело. Приятель нагнулся над ванной. «Да уж, не хотел бы я туда упасть». Не успел он вымолвить фразу, как в мое сердце змеей вползла тревога. «Немедленно отойди в сторону» заорала я. Дегтярев не любит подчиняться приказам, поэтому и не подумал пошевелиться. Впрочем, события развернулись столь стремительно, что полковник все равно не успел бы отскочить в сторону. Собаки, нервничающие в зимнем саду, услыхали голос Александра Михайловича и решили встретить любимого человека. Скорее всего, они все вместе налетели на дверь. Она распахнулась. Освобожденная свора ринулась к лестнице. Впереди несся снаб. За ним ковылял толстенный хучик. Шествие замыкала старуха Черри, из-за подслеповатости, потерявшая резвость. «Стой!» — заорал Кеша. «Сидеть!» «Куда там?» Снаб, толкнув Аркадия, полетел вниз. Сын попытался сохранить равновесие. Пошатнулся, наступил на хучика. Мопс истошно завизжал. Кешка машинально шагнул вперед, не попал ногой на ступеньку и, не выпуская Банди, упал. За ним нырнул Паша. В глазах у меня замелькало. «Если вы когда-нибудь видели мультики про Тома и Джерри, должны представить, что случилось дальше. Клубок из Кеши, Снапа, Банди и Паши скатился вниз и врезался в полковника». «Разглядывающего битум», — раздался вопль. Я прижала руки к лицу. «Ой, мама родная! Вот кошмар! Настоящая катастрофа!» Александр Михайлович рухнул в ванну. Туда же свалились Банди и Аркадий. Паше по непонятной причине повезло. Он притормозил возле кучи битых кирпичей. Снап налетел на него и недовольно гавкнул. Кучик добрел до Димы и уселся у его ног, преданно заглядывая парню в глаза. Меня заколотила дрожь. Из ванны не донеслось ни звука. Господи, они разбились насмерть. Не успела я сообразить, что следует делать, как пуделиха Черри преспокойно влезла на спину Аркадия. растерявшие остатки разума собака решила погреться возле любимого хозяина. «Пошла ты на!» — завопила Аркашка, пытаясь подняться. Я не одобряю непарламентские выражения, но в данную минуту почувствовала себя счастливой. «Котик, ты жив!» Кеша встал на ноги. «Да, живее всех живых!» «Не нервничай, золотце, все замечательно!» «Мать, что ты видишь тут хорошего?» Я хотела было мирно ответить. Главное, что все живы, но неожиданно расхохоталась. Дегтярев и Кеша, перемазанные с головы до ног черной липкой субстанции, заорали в один голос. «Она еще ржет!» Я прикусила губу. «Простите, это нервное. Вылезайте скорей!» «Они все перепачкают», — заявил Дима. «Что же, нам теперь тут жить?» — простонал Кеша. — Я понимаю, вам полы дороже, чем мы с полковником. Вызывается кран. — Зачем? — не понял прораб. — Оно, конечно, можно, только позвоню, и он приедет. Но к чему здесь подъемник? — Вынесет ванну вместе с нами во двор, — пояснил Кеша. — Там мы с полковником мы станем жить, пока дождь и снег битум не смоют. — Матери-то полы жалко. Я возмутилась. Между прочим, про сказал Дима. «Вам же придется на улице год просидеть», — ляпнул недалекий прораб. «Битум липкий, просто так не отойдет». Аркадий шутит. Ледяным тоном прервала его я. «Лучше придумайте, как нам поступить». Сзади раздался возглас Ирки. «Пусть разденутся». «Как?» «Да гола» пояснила домработница. «Вон на картонку станут, ботинки, одежду поскидывают и в ванную». «А Банди?» «Возьмут его и на руках отнесут». Я глядела совершенно черного пса. «Измажутся». «Ну и чего?» хмыкнула Ирка. «И так на чертей похоже. Им хуже уже не будет. Только пусть идут не на второй этаж, а в подвал, в джакузи». «Она большая, разом все поместятся, я потом ототру». «Прикажешь нам тут при всех обнажаться?» надулся Дегтярев. Ирка пожала плечами. «Я уйду, Дарья Ивановна отвернется, а Паша с Димой мужчины, чего их стесняться. Или у вас там что-то особенное есть?» «Ступай на кухню», — мрачно велел Аркадий. «И сиди молча, пока до джакузи не дойдем». «Мать, отвернись!» Я послушно уставилась на входную дверь. Сзади слышалось чавканье, кряхтенье, шорок, повизгивание банди и нервный разговор. «Помоги брюки снять». «Не могу». «Ну, потяни». «Сам тяни». «Так тяжело, я сидя привык». «Как ты за преступниками бегаешь, если согнуться не способен?» «Эй, осторожней, похоже, придется побрить наголо». «Тебя тоже. Держи, пса. Чёрт, тяжело. Эх, молодёжь, хилые вы, вот как надо. Мама!» Я обернулась. «Что?» «Немедленно закрой глаза!» Заорали голый Дегтярёв и Аркадий. «Вы же сами меня позвали?» «И не думали!» «Но ведь позвали, мама!» «Мать!» — взвизгнул Аркадий. «Сейчас же стань лицом к двери и замолчи!» Я пожала плечами и отвернулась. «Глупые люди, не знают, чего хотят. То зовут, то...» «Бабах!» Дверь распахнулась, и в прихожую вбежал Генри с ноутбуком. «Он теперь летает в новом районе!» «Кто?» — спросила я, поеживаясь от ледяного ветра. «Гусь!» заверещал Генри. «То носился по маршруту Ложкино-Тверская, а сейчас отправился на Ленинградское шоссе. Что это? Почему туда?» «Закройте дверь!» — закричали полковник с Аркадием. «Нам холодно!» Но Генри, не слушая никого, ринулся к лестнице, причитая. «Как же его изловить? Как? Просто с ума сойти!» Я машинально проследила за орнитологом глазами. Счастливый, однако, человек. Ничего вокруг не замечает. Ни голых Аркадия с Дегтяревым, ни разгрома в холле. Он никогда не лишится рассудка. А вот я, вполне вероятно, скоро окажусь в психиатрической клинике. Впрочем, есть отчего. Два обнаженных мужика, один длинный, тощий, Другой — полный и коротконогий, отчаянно матерясь, тащат банди, похожего на вырвавшегося из котла со смолой грешника. Троица собирается одновременно влезть в джакузи. Пит, конечно, будет в восторге, когда окажется в воде рядом с любимыми хозяевами. На груди битых кирпичей, прижимая к себе черри, сидит Паша. Лицо у парня совершенно безумное, да и чувствует он себя, наверное, плохо. Иначе как объяснить тот факт, что он регулярно целует подзелиху в морду и приговаривает? «Любимая моя, живы остались!» Дима, вскрикивая «Вот и хорошо, вот здорово!» топчется с обалделым видом возле ванны с остатками битума. А по лестнице несется потерявший разум Генри с кличем «Все равно найду и поймаю!» «И вы считаете, что в подобной обстановке можно сохранить психическое здоровье?» Но, как ни странно, следующее утро прошло вполне мирно. Ирка ни словом не обмолвилась о том, как трудно было отмыть джакузи. Аркадий с бритой головой спокойно слопал творог и усмехнулся, когда на кухню вошел полковник тоже без волос. «Я постаралась не рассмеяться и уткнулась носом в чашку». Толстяк выглядел комично. Голый череп не идет Дегтяреву. Решив подбодрить его, я прочерикала. «Ой, как здорово! Ты стал похож на Герду!» Александр Михайлович выронил тостик. «Но кого?» «Есть такой известный трансвестит», — пояснил Кеша. «И не поймешь, кто он, мужчина или баба». «Выступает в женском платье, но с бритой головой. Правда, поёт неплохо». Дегтярёв побагровел, но ничего не ответил. И я, испугавшись, что опять ляпнул глупость, быстренько проглотила кофе и пошла к себе в спальню «Звонить Асе сестроковой